Глава сороковая. Кати. «Ты сегодня во сколько освободишься?» Тянусь через сиденье и запечатлеваю лёгкий поцелуй на щеке своего мужчины. «Заберёшь меня?» Наша рабочая неделя началась со встречи с дизайнером, куда мы сорвались в жуткую рань. Макс убедил меня заняться обустройством его нового дома. Нет, нашего дома. Правда, думается мне, просидев почти два часа в кабинете дизайнера, он об этом пожалел, потому что выбрать лучшее из лучших оказалось, ой, как непросто. «Детка, вчера забыл сказать, мне нужно уехать за город на пару дней. Срочная встреча по поводу нового ресторана. Поедешь со мной?» Ловит практически на бегу Макс, не давая мне выскочить из машины, затаскивая обратно и притягивая к себе. На губах шаловлива улыбка, а руки уже лезут туда, куда не следует, всё выше и выше забираясь под подол платья. «У меня работа, и завтра важная встреча». Перехватываю мужскую ладонь и показываю язык. Дерзко так, по-ребячески, что вызывает у мужчины тихий смех. «А как же я? Неужели встреча важнее?» «Важнее крутого секса, ты хотел сказать?» «Определённо, да». «Наши отношения уже давно не ограничиваются только постелью, если ты не запамятовала, эльф», — щёлкает по носу, как ребёнка. «Да нет же, помню, но личная жизнь не должна мешать моему карьерному росту». «Карьеристка», — откидывается на сиденье Макс, наконец-то выпуская меня из захвата. «Приеду послезавтра утром и очень надеюсь, что ты будешь ночевать у меня». «Зависит от того, как хорошо ты попросишь», — смеюсь, выскакивая и захлопывая дверь. «Заноза!» — слышу вслед и под гудок авто скрываюсь за дверью своего бизнес-центра. Новость о том, что Макс уезжает, расстроила. Хоть я и старалась не подавать виду, но за это время уже так привыкла к его постоянному присутствию, что сегодняшний вечер казался одиноким и пустым в прямом смысле слова. После работы заехала домой, рассудив, что правильнее сегодня будет остаться у себя. До работы ближе, да и Бармалей один ужасно скучает. Пора бы его хозяйке сделать решительный шаг и уже действительно собрать вещички, как требует того Макс. Тем более и сама хочу. Каждую минутку, секунду и мгновение, чтобы он был рядом. Проворочилась полночи в своей кровати, которая оказалась пустой, холодной и неудобной, и в итоге не выдержала и позвонила Гаю. Судя по голосу, он ещё не спал, а когда я спросила «почему?», ответ заставил разулыбаться, как дурочку. Не мог уснуть без меня. Ворчал, что я не поехала с ним, и даже намеревался обидеться на то, что я призналась, что не ночую у него дома. Следующий день на работе проносится незаметно. Встречи, договоры, бумаги, пара выездов по концертным площадкам, и к шести часам я выжата, как лимон. На фоне бессонной ночи чувствую себя отвратительно и еле стою на ногах. А ещё и съела, похоже, что-то не то за завтраком, и весь день хожу зеленее травы, что цветёт в парке. В общем, не день, а сказка. В шесть часов, распрощавшись с Милой, выхожу из офиса и неторопливо бреду вдоль аллеи, чувствуя жуткую необходимость вдоволь надышаться свежим воздухом. Неожиданно мобильный оживает. Макс звонил час назад, и вряд ли это он, но всё равно беру не глядя. «Слушаю. Катюш?» Знакомый голос, который я не слышала уже пару месяцев, словно звонок из прошлого. «Рома?» Притормаживаю в растерянности и, не веря в то, что слышу голос бывшего, смотрю на экран. Точно, его номер. «Кать, мы могли бы встретиться?» «А что случилось? Любовница бросила? Или чего похуже?» Морщусь, мгновенно закипая от злости. Несколько месяцев он молчал, как в лету канул. А тут встретиться ему нужно. К чему бы это? «Не надо так. Я очень многое обдумал за это время, и мне правда нужно с тобой поговорить». Голос, как у побитой собаки, противная мольба жутко режет слух, и отвращение как-то само собой просыпается. Если раньше я ненароком сравнивала всех с Ромой, то сейчас даже сама себя прошлую не понимаю. Невероятная упертость и уверенность Макса показали мне, каким должен быть настоящий мужчина. Ромка теперь на его фоне меркнет. То есть абсолютно. «Ром, знаешь, у меня нет времени и…» «Кать, один ужин!» «Нет, Кати, нет, нельзя. Макс, если узнает, обидится и подумает не вещь что. Да и ты любишь Гая, помнишь? А пойти в кафе с бывшим — это же предательство, разве нет?» «Я надолго тебя не задержу, правда». Минута. И я сама не успеваю понять, как ему это удалось, но бросаю в ответ. «Через час в нашем кафе!» И сбрасываю вызов, злая на саму себя. Только бы Макс об этом разговоре не узнал. Боюсь, со мной-то он просто поругается, а вот Ромке уши оторвёт, да и не только. На губах появляется злорадная улыбка, а сердце радостно несётся вскачь от мысли, что у меня есть такой сильный и невероятно соблазнительный защитник. Мой Макс.